Лакей попятился от Данилиных взмахов. «Сказать, что ее сиятельство не принимают? Боязно! Очень уж важный господин!» «Как можно, — встрепенулся Давыд Петрович, — проси пожаловать!» Митя опрометью кинулся к двери, но на пороге обернулся и был устыжен. Фандорин и Долгорукий, оба с одинаково нахмуренными лбами, стояли по сторонам от Павлина Никитичны, готовые защищать ее от злодейства. «Хорош рыцарь, Митридат!» И воротился в салон, хоть не самым геройским манером. Забился за угол камина, где тень погуще, да еще отгородился экраном. Господи, боже мой, на тяуповах спаси меня от всех гонящих меня и избави меня. Слава молитвы замерли на устах. В комнату ступая важно и властно вошел главный митин. Зложелатель. Он держался совсем не так, как в зимнем дворце, да и выглядел иначе. Там-то Еремей Умбертович все улыбался, ходил скользящей походкой, одевался скромно, безо всякой пышности. А ныне на его груди, перетянутой муаровой лентой, сияла бриллиантовая звезда. Подбородок итальянца был задан кверху, каблуки громко стукали по паркету, и любезной улыбкой себя он не утруждал. А глядев салон, на каменном экране, благодарение Господу, своим черным взглядом не задержался. Метастазио сказал... Да здесь целое общество. Мое почтение, графиня. Вас, князь, я знаю. А кто этот господин? Данила Ларионович Фандорин, мой друг, ответила Хавронская как можно суще. И голос нисколько не дрожал. Зуровский секретарь резко обернулся к Фандорину и попытался испепелить его своим медузим взором. Прямо молниями ожог. Наслышан, стало быть, от Пикина. Но Данила ничего, ужасный взгляд вынес, своего не отвел. Постояв так с полминуты, метастазию столь же резко отвернулся от неустрашимого противника и перестал обращать на него внимание. На церемонии с губернатором времени тратить не стал. Сразу обратился к Павлине Никитишне. «Мадам, я явился к вам по поручению весьма значительного лица, впрочем, отлично вам известного, и хотел бы побеседовать приватно». «С глазу на глаз. Я имею к дяде и Даниле Ларионовичу полный конфиянс», — ледяным тоном молвила графиня. «Ежели упомянутое вами лицо хочет молить меня о прощении, то напрасно. Передайте, что...» «Кому нужно ваше прощение?» — перебил ее метастазио. «Я прибыл не за тем. Бросьте представлять орлеанскую девственницу. Ваше упрямство сводит весьма значительное лицо с ума, а это создает...» Опасность важнейшим государственным интересам. Я потому говорю это прямо при вас, полуобернулся он к долгорукому, что строптивость племянницы вам первому окажет дурную услугу. Вот князь случай либо вознестись на самый верх, либо лишиться всего. Губернатор вспыхнул от наглости угрозы, но словесно не возмутился, лишь закусил губу. Графиня, как только весьма значительному лицу донесли, Где вы находитесь, он хотел немедленно мчаться сюда. Сие было бы истинной трагедией для всех персон, имеющих касательство к этой истории. Насилу я отговорил его, пообещав, что доставлю вас сам. Я ехал без остановок, спал в экипаже, от чего у меня произошла жестокая мигрень и констипация в кишках. Я чертовски зол и не желаю выслушивать никаких женских глупостей. Собирайтесь и едем. Он шагнул к Хавронской, и потянулся взять ее за руку, но путь ему преградил Фандорин. «Я лекарь», — сказал он скрипучим от ярости голосом, «и знаю отличное средство, которое навсегда вас избавит от констипации и мигрени. Убирайтесь, пока я не приступил к лечению. Павлина Никитишна никуда не поедет». Метастазио спокойно смотрел в глаза графине, не удостоив Фандорина даже взглядом. «Подумайте хорошенько». Этого человека не слушайте, он все равно что мертвец, про него уже все решено. От вас зависит ваша собственная судьба и счастье ваших близких. Ну же! Нетерпеливо прикрикнул он, полно ломаться. Я жду ответа. Вы слышали его из уст господина Фондорина? Произнесла Павлина с улыбкой и взяла Данилу под руку. Итальянец ничуть не стушевался, кажется, именно этого и ждал. Что ж, князь, обратился он к долгорукому, тогда у меня дело до вас. Государственные и посторонних ушей нетерпящая». «Мы побеседуем здесь, или вы сопроводите меня в иное место?» Давыд Петрович настороженно посмотрел на метастазию и нехотя поднялся, опираясь на палку.